Глава 28 восьмая. Эльфийки отогрелись, поели горячей похлебки, и жизнь начала понемногу возвращаться на их бледные лица. Ильмина, старшая, согрелась у огня и даже разрумянилась, насколько это возможно для эльфийки. Альва сидела рядом с матерью, прикрыв глаза, и впервые за вечер на ее некрасивом лице появилось выражение покоя. Когда пришло время устраиваться на ночлег, Эльза предложила женщинам разместиться в комнате в крыле гномов. Там было тепло и сухо. А гномы уже успели привести помещение в порядок. Астер и ситер только кивнули. Места хватало, да и соседство с эльфами их не смущало. — Мы поможем, — сказала Эльмина, поднимаясь. — Позвольте мы разберем котомки. Там есть кое-что для общего стола. Мы вернулись на кухню, и эльфийки выложили содержимое своих походных мешков на стол. Смотреть на это было и радостно, и горько. Так мало у них было, но они готовы были поделиться последним. Эльмина достала несколько бережно увязанных пучков трав. Сухих, но сохранивших аромат. Зверобой. Тысячелистник, ромашка. Перечисляла она, раскладывая травы перед Эльзой. Есть Иван-чай, лист брусники, мята. Все собирала сама, знаю места. Для настоев, для припарок, для чая пригодится. Эльза принимала дары с уважением. Осторожно перебирала пучки, принюхивалась. Хорошие травы. — сказала она. — Чистые? — Спасибо. Потом из котомки появился сверток с вяленым мясом. Немного, ломтей десять, но мясо было хорошее, видно, что не просто так, а с умом приготовленное. — Дикая коза, — пояснила Эльмина. — Осенью подстрелили. Провялили над костром, с дымком. Думали, на всю зиму хватит. Да силы уже не те, много съели, пока до вас добрались. Но что осталось, берите, в общий котел». Эльза кивнула, принимая и мясо. Альва тем временем развязала свой мешок и достала оттуда неожиданное. Небольшие пяльца, мотки ниток разного цвета, иголки, вдетые в трепицу, и неоконченную вышивку. Это был край платка или, может, небольшого полотенца. На сером льне уже проступали узоры. Ветви, листья, какие-то неведомые цветы, вышитые тонко с удивительным терпением. «Я вышиваю», — сказала Альва тихо, заметив, что все смотрят на ее рукоделие. «С детства умею», — мать научила. «Это... это отвлечение, когда страшно или одиноко. Вышиваю. Нити у меня с собой. Немного. И пяльца. Лина, которая все это время стояла рядом, приоткрыв рот от любопытства, подалась вперед, разглядывая узоры. «Красиво!» – выдохнула она. «Очень красиво! А это что за цветы?» Альва посмотрела на девочку, и в ее серых глазах мелькнуло что-то теплое. Это лесные колокольчики. Такие весной в лесу цветут, синие-синие. А это папоротник, только не простой, а сказочный. Говорят, кто найдет его цвет в ночь на праздник лета, тому счастье будет. — А вы научите меня? — выпалила Лина и тут же смутилась, покраснела, спряталась за спину матери. Альва улыбнулась впервые за вечер. Улыбка у нее была хорошая, добрая, несмотря на некрасивое лицо. «Научу, если хочешь. Это нетрудно. Главное терпение и чтобы нитки хорошие были. А нитки у меня есть. Поделюсь». Эльза, стоявшая рядом, положила руку на плечо дочери. «Ты уж прости ее», — сказала она негромко. «Любопытная очень. Но если нетрудно, научи». Она у меня рукодельница, все схватывает на лету. Нетрудно, покачала головой Альва. Мне даже приятно. Я... Я не часто с детьми общалась, все как-то не сложилось. Она опустила глаза, и я поняла, что за этим не сложилось стоит целая жизнь, одинокая, тихая, полная невысказанной горечи. Старая дева... Некрасивое, никому не нужное, Даже среди эльфов, которые ценят красоту превыше всего. «Ну что ж», – сказала я, нарушая повисшую паузу. «Завтра и начнете. А сегодня отдыхать. Вы с дороги, устали». Гномы, уже ушедшие в свое крыло, встретили новых соседей радушно. Астор даже принес охапку свежего сена для лежанок и помог устроить постели поудобнее. Ситер, более молчаливый, просто кивнул женщинам и вернулся к своему делу. Точил какой-то инструмент при свете свечи. Ильмина и Альва устроились в небольшой, но чистой комнате. Стены здесь были заново проконопачены, пол выскоблен, в маленьком очаге потрескивал огонь. Эльфики сидели на лежанках, глядя на пламя. И впервые за долгое время на их лицах не было страха. «Спасибо, хозяйка», – тихо сказала Эльмина, когда я заглянула к ним перед сном. «Ты не представляешь, что это для нас значит». «Представляю», – ответила я. Я и сама когда-то пришла сюда с пустыми руками. Я пожелала им спокойной ночи и вышла. В коридоре меня догнала Альва. «Хозяйка», – сказала она тихо. «Я...» Я хотела сказать, если понадобится помощь с письмами, счетами или записями, я умею. Мать говорила, что у вас здесь много книг. Я могу помочь разобрать, привести в порядок. Я... я хорошо знаю языки. Я посмотрела на эту некрасивую женщину с добрыми глазами и поняла, она не просто предлагает помощь, она ищет свое место в этом доме свое дело, свой смысл. «Хорошо, Альва», — сказала я, — «завтра покажешь мне, что умеешь. Книг у нас и правда много, и многие из них я даже не открывала. Поможешь? Буду благодарна». Она улыбнулась той же тихой робкой улыбкой, что и на кухне, и вернулась в комнату к матери. Я постояла в коридоре, прислушиваясь к звукам засыпающего дома. Где-то ворчали гномы, возилась на кухне Эльза. Лина уже, наверное, спала, утомленная событиями дня. За стеной тихо переговаривались эльфийки. И в этом разношерстном, нелепом, но таком живом хоре чувствовалось что-то настоящее. То, ради чего стоило выживать.